Глава 4. По обычаям, у нас существовавшим, все это ничего не значило, и так как самого интерлигатора с его наемщиком не было в Киеве, а его мальчик был уже привезен и завтра назначен к осмотру, то было ясно, что если он окажется здоров и тельцем крепок, то мы его по наружному виду подстрижем и пустим в ход. С этим я и отложил просьбу интралегатора в сторону с подлежащую справкою и пометую. Более я ничего не мог сделать. Но прошел час-другой, а у меня ни с того ни с сего из ума не выходил этот бедный начитанный переплетчик. Мне все представлялось, как он прилетит завтра сюда с его обширным рассуждением, а его дитя будет уже в солдатских казармах, куда так легко попасть, но откуда выбраться трудно и все мне становилось жальче и жальче этого бедного жеда в просьбе которого так неожиданно встречалось его широкое образование за которым мне тут чувствовалась целая старая история которая вечно нова в жестоковыйном еврействе не должно ли было это просто значить что человек имевший от природы добрую совесть немножко пораздвинул свой умственный кругозор и не изменяя вере отцов своих попытался иметь свое мнение от духи закона, закрываемом буквою. Стал больше заботиться об очищении своего сердца, чем об умывании рук и полоскании склянец. И вот дело готово. Он — опасный вольнодумец, которого фарисейский талмудизм стремится разорить, уничтожить и стереть с лица земли. Если бы этот человек был богат, ел свиные колбасы у исправника, совсем позабыл Ягову и не думал о его заповедях, кто не вредил фарисейской лжеправедности, это было бы ничего, его бы терпели и даже уважали бы и защищали, но у него явилась какая-то ширь, какая-то свобода духа. Вот этого подзаконное жидовство стерпеть не может. Восемнадцать столетий этой старой истории еще не изменили, но я, впрочем, возвращаюсь к своей истории. Кому-нибудь, может быть, покажется странным, почему я придавал такое значение словам интралегатора, который, будучи пристигнут бедою, очень мог нарочно прикинуться гонимым за свободу мнений. Я это понимаю, и, конечно, случись это теперь, подозрение весьма вероятно могло бы закрасться и в мою голову, но в ту пору, к которой относится мой рассказ, о таких вещах, как свобода мнений, не думали даже люди, находившиеся в положении гораздо более благоприятным, чем бедный жедок у которого похитили с постели его единственного ребенка ему не могло прийти в голову пощеголять либерализмом который послужил бы ему скорее в напасть чем в пользу а это отнюдь не свойственно представителю расчетливой еврейской породы следовательно я имел основание умозаключить что слово о религии тут употреблено самым искренним образом повторяю мне стало жаль бедного интралигатора и я вздумал ему немножко помочь. Я хотел, возвращаясь ночью домой, заехать в английскую гостиницу, где квартировал находившийся для набора флигель-адъютант, и сказать ему, не пожелает ли он вступиться за бедного человека, попросить, чтобы прием-рекрут этого участка был на один день отложен. Флигель-адъютанты, которых присылали к наборам, хотя прямо в такие распорядки не вмешивались, но их ходатайства всегда более или менее уважались однако и это моя задача не годилась потому что прежде чем я привел свое намерение в исполнение несчастное дело бедного интерлигатора осложнилось такими роковыми случайностями что спасти его сына могло уже разве только одно чудо и что же чудо для него совершилось и притом совершенно свободно просто и легко наперекор всем видимым невозможностям, благодаря лишь одному тому кроткому земному ангелу, за которого многие в Киеве почитали митрополита Филарета, привлеченного сюда, к этому жидовскому делу, самым неожиданным образом и перевершившего всю жидовскую кривду и неподвижную буквенность закона своим живым и милостивым владычным судом.